Мария Дмитриевна Ельцова оставила машину на автостоянке, бросила несколько монеток в парковочный счетчик. Грабеж. Полчаса стоянки обходятся в аэропорту в целых 30 копеек. И, мягко хлопнув дверью автомобиля, зашагала к терминалу, принимавшему международные рейсы. Начинало расцветать. С севера задувал холодный ветер, несший колки и снежинки. Чуть дальше... В стороне Пулковских высот мерцали бесчисленные огоньки новых районов Петербурга, мегаполиса, протянувшегося еще на полтора десятка километров за гряду холмов. Теперь авиационные трассы проходили прямо над городскими кварталами, опоясавшими огромное поле аэропорта. Старые здания Пулкова снесли еще лет 200 назад, и теперь их изображение можно увидеть только на фотографиях. Взамен были сооружены три новых терминала, два из которых обслуживали внутренние и международные рейсы. Третий комплекс, стоящий на отшибе, принимал орбитальные челноки, прибывавшие с пересадочных станций на Луне и с огромного искусственного спутника Кронштадт, вращавшегося на орбите Земли. Сегодня был понедельник, а ранним утром первого рабочего дня недели активность в аэропорту снижается до минимума. Благо, отпускники, туристы и возвращающиеся из командировок люди должны были прилететь в выходной день, то есть вчера. Маша зашла в здание международного терминала, совершенно не обратив внимания на веер почти незаметного луча сканера, ощупавшего новую посетительницу, дабы проверить, нет ли при ней оружия или пластиковые взрывчатки. Биоробот, стоявший в дверях, проводил человека вежливым полупоклоном. «Людей действительно мало». Две стайки иностранных туристов, немцев, если судить по черно-желто-красным флажкам на куртках, вероятно, должны отправиться ближайшим рейсом в Берлин. Отдельно от других расхаживают профессионально насупленные дяденьки в длинных темных плащах и с изященными чемоданчиками в руках. Русские бизнесмены, отправляющиеся по своим делам на запад. Шуршат роботы-уборщики, более похожие на черепашек, собирающих пыль в свое округлое чрево. Автоматы по продаже напитков и бутербродов мерцают веселыми огоньками. Благолепие. Однако опытный глаз путешественника без труда различает неприметные фигуры полицейских в темно-синей форме, украшенной символикой МВД, сжимающим в лапах щит и меч двуглавым орлом в одной короне. Военный патруль, незаметно прохаживающийся мимо пассажиров, будто на показ установленные по всему залу миниатюрные видеокамеры наблюдения. Бронестекла над кассами. Безопасность в аэропорту поставлена на высший уровень. Объявили берлинский рейс. Подданные кайзера Фридриха, громко крича что-то на немецком, табуном рванулись к стойке регистрации. А Маша, пропустив взглядом развешанные под потолком телевизоры с одинаковой и немного идиотической развлекательной программой, обратила внимание на большое табло с расписанием. «Транзитный самолет компании Air France из Парижа и далее через Новосибирск в Токио должен приземлиться через 10 минут». «Успела», — буркнула Маша себе под нос. «Но все равно это свинство». Свинством было то, что человек, которого она встречала, позвонил Маше за 50 минут до приземления прямо из самолета. Он не просил встретить, а только доложился, что приезжает и хотел бы увидеться. Естественно, Мария Дмитриевна, плюнув на оставленную домашнюю работу, сорвалась и, каким-то чудом не попав в аварию, успела добраться с петроградской стороны, где была ее квартира, до аэропорта за полчаса. Маша нашарила в кармане двухкопеечную монету, отправила кругляш в прорезь автомата и получила от робота-торговца свою баночу с квасом и металлически неживое «большое спасибо». Затем поднялась по эскалатору на второй этаж и, подойдя к огромному окну, смотрелась. В предрассветных сумерках ярко вырисовывались оранжевые огоньки, ограничивавшие полосы, сияли голубым прожектора на вышках, а уже совсем недалеко горели в морозном воздухе посадочные огни парижского рейса, заходившего с запада в сторону Пулкова. Прижавшись лбом к стеклу, Маша наблюдала, как узкий и стреловидный астроносый «Конкорд-2000» гиперзвуковой самолет преодолевающий расстояние от Парижа до Питера за один жалкий час, коснулся бетонной полосы, на удивление изящно вырулил на основное поле, где его взял под свою опеку маленький транспортер аэродромных служб, а затем подкатился к причальному терминалу. Тогда же радостно зарычали движки стоящего рядом немецкого мессершмитта, белого, толстенького и напоминающего упитанного баварского ребенка. Тевтоны, загрузившись пассажирами и багажом, поползли к освободившейся полосе. Черный орел Кайзера, нарисованный на киле, смотрел на русскую вьюгу насмешливо и любопытно. «Ну, пошли встречать», — вздохнула Маша. «И чего ему вдруг приспичило прилететь?» Пограничные формальности были короткими. Пассажиры, высаживающиеся в Петербурге, немногочисленны, от силы человек десять. Кто ездит путешествовать зимой? Таможня оказалась к ним благосклонна, документы не вызывали претензий чиновников. В отдалении снова взвыли двигательные установки французского самолета, торопящегося уйти дальше, на восток, к берегам островов страны восходящего солнца. Маша стояла в зале сразу за таможней, дожидаясь внезапного гостя. Вышли две толстые француженки, судя по виду туристки, с маленькими сумочками и одной единственной невесомой тележкой, на которой громоздился коричневый чемоданчик. За ней появился серьезный господин, исключительно делового вида. Потом... «Ау, привет! Больше полугода не виделись?» «Как оно в Тулузе?» ответила Маша на приветствие несколько более сварливым голосом, чем ей хотелось. «И вообще, лейтенант, у нас тут мороз. Теплые вещи взяли?» Перед Машей стоял невысокий молодой человек, темноволосый, И, судя по выражению карих, чуть узковатых глаз очень хитрый. Черная военная форма, украшенная серебряными галунами и нашивкой на правом рукаве с изображением мифологического существа. Лев с крыльями и головой орла. Из-за этой эмблемы грифонов иногда называли мутантами. На что десантники ужасно обижались. Мимо чинно продефилировал военный патруль. Начальник, капитан внутренних войск, осмотрел черный с серебряными пуговицами китель лейтенанта но докоппвался не стал космический корпус империи в армии уважали а если уж видели шеврон группы грифон начинали завидовать в тулузе нахмурился военный с двумя маленькими звездочками на светлых погонах там хорошо тепло яблоки вино да маша большое спасибо что вы меня встретили сейчас мне не остановиться в питере Двоюродный брат уехал в командировку. Квартира закрыта. А гостиница... В гроб увидел. «Дорого?» — подняла бровь Маша. «Не смешите меня, Сергей. Мало того, что вы получаете зарплату в четыре раза превышающую мою, так я думаю, что Министерство обороны могло оплатить вам постой. Может быть, даже в Астории». «Вы не в духе», — фыркнул лейтенант. «Ну и ладно». Ну и поеду в гостиницу. Буду там сидеть в гордом одиночестве и пить водку с собственным отражением в зеркале. «Ну-ну!» – Маша приняла слова военного за чистую монету. «Я пошутила. Едем ко мне. У вас серьезные дела? Надолго?» «Сколько вопросов!» – хмыкнул мужчина в черной форме. «Расскажу по дороге. Мария Дмитриевна, вы на машине?» «Разумеется!» – кивнула Маша. «Идем. Багаж забирать нужно?» «Какой багаж?» «Меня высвистали самым срочным образом из центра подготовки, запихнули в самолет с ясным приказом. Сегодня к часу дня быть в приемной министра обороны. Странно как-то?» Маша поперхнулась. «К часу дня? Сегодня в понедельник?» «Ничего себе!» «То есть...» — насторожился лейтенант. «У меня приглашение туда же и в то же время», — ответила Ельцова. «Послание по электронной почте пришло вчера вечером. Я, как последняя дура, перерыла весь гардероб в поисках подходящего костюма. Все-таки неприлично являться к министру спортивной куртки». «Спишите на россияность ученого!» Военный снял фуражку, пригладил темный ежик на голове и критически осмотрел машин утепленный сине-зеленый спортивный костюм для пробежек и белые кроссовки. «Вам не холодно на питерском морозе?» «А вам? Не надоело стоять здесь и болтать?» — улыбнулась Маша. «Идемте к машине. Отвезу вас к себе, накормлю, а к часу дня отправимся по назначению». «Ой, забыл!» — неожиданно смутился лейтенант. «Вот, возьмите. Подарок из солнечной Франции!» Он залив сумку, висящую на плече, пошуровал там ладонью и, наконец, вынул небольшую бутылку с вином, светло-пурпурного цвета. «Розовая анжуйская», вздохнула Маша, бросив взгляд на этикетку. «Господи! Сколько же оно стоит?» «Оно стоит нашей встречи. Едем?» В половине первого дня, неподалеку от арки главного штаба, почти на углу Невского проспекта и Большой Морской улицы, припарковалась темно-вишневая машина «Барс», автомобиль высокой проходимости. В правительственном квартале Петербурга она выглядела несколько странно. Двое людей, оставив барс на попечение приглядывавшего за стоянкой биоробота-андроида, вышли на Невский, затем нырнули под арку и, пройдя по дворцовой площади направо, вошли в пятый подъезд длиннющего желтовато-белого здания, в котором разместилось военное ведомство империи. Лейтенант Сергей Казаков отрекомендовался охране военной, выкладывая на стойку пластиковое удостоверение. Блюстители глянули понимающие. Мария Ельцова, профессор кафедры ксенобиологии Санкт-Петербургского университета. Маша была несколько смущена подозрительными взглядами, но едва она выдала начальнику охраны свою личную карточку, багровое лицо здоровенного подполковника расплылось в любезной улыбке. «Вам не в генштаб!» сказал тот, переводя взгляд маленьких холодно-голубых глаз лейтенанта ВКК на русоволосую женщину. Сейчас вас проводят. Если имеете при себе оружие, опасные лекарственные препараты или любые электронные устройства, сдайте, пожалуйста. Получить сможете немедленно по окончании визита. Затем Машу и лейтенанта Казакова провели какими-то бесконечными коридорами, более похожими написанные в старинных романах подземные ходы в графских замках. Ельцова приблизительно чувствовала направление, под дворцовой площадью в сторону реки. Пришлось миновать четыре поста охраны, спуститься на лифте куда-то вниз, затем снова подняться. «Куда нас ведут?» — попутно размышляла Ельцова, косо посматривая на своего спутника. Казаков выглядел спокойным и едва только не посвистывал. «Напустили, понимаешь, таинственности?» Когда они, миновав длинный, ярко освещенный и высланный серовато-жемчужной ковровой дорожкой коммуникационный туннель, оказались во внутреннем дворе Зимнего дворца, Маша сдавлена охнула. «Сюда, пожалуйста», — нейтрально сказал провожатый, указывая на одну из дверей. «Приготовьте еще раз документы». Когда Ельцова полезла в карман за карточкой, он тихо добавил. «Думаю, не стоит напоминать что не нужно ничему удивляться или, по крайней мере, не следует показывать своих чувств. Маша, понимающе кивнула, а Казаков почему-то ухмыльнулся, но тут же снова напустил на лицо серьезность.